Глава 32. Дворец Вечности. Когда Атила и его люди захватили Европу, беженцы спасались из горящих городов и прятались на островах. Они строили хижины на болотах и на песке. В пустынной лагуне ни всадники, ни вражеские корабли не могли их обнаружить. Так появилась Венеция. Полторы тысячи лет спустя Джошуа Перл спрятался здесь по тем же причинам. Издалека я смотрел на строение, обитое досками. Камень был одет в дерево и закреплен балками, чтобы дом ни при каких обстоятельствах не упал. Зрелище напоминало Ноев ковчег. Олия сказала, что дом постепенно погружается в воду и больше туда никто не заходит. Я сперва не поверил, но оказалось, что это правда. За последние годы дом опустился на несколько метров. На поверхности виднелись только верхняя часть двери и несколько окон, перед которыми плескались волны. Последние этажи безропотно ждали своей очереди. Я понял, куда надо идти лишь к девяти часам утра. После минувшей ночи я был немного не в себе, словно пребывал в двух мирах одновременно. С одной стороны я находился в Венеции с ее набережными, ветрами, ароматами кофе и жасмина на улицах. С другой погрузился в приоткрывшийся мне волшебный мир, который сейчас казался даже реальнее, чем мой собственный. У меня будто началась лихорадка, голова шла кругом. Оля велела дождаться ночи, чтобы войти к Перлу, а днем посоветовала изучить окрестности. Она настаивала на крайней осторожности. Я должен был изображать туриста, не останавливаться перед домом Перла и не смотреть на него подолгу, не шляться по безлюдным улицам, в общем, не привлекать внимания врага. Враг. Услышав это слово, я испытал настоящее удовольствие. Олия впервые дала понять, что мы с ней заодно, раз у нас общий враг. Я стал ее защитником. Но выйдя от Олии на ночную улицу, где из-за ветра то и дело хлопали ставни, я вспомнил окровавленные стрелы солдат Яна, и мне резко расхотелось иметь врагов. В последний раз я подошел к дому перла во второй половине дня. Оля рассказала мне о потайном проходе, который я наконец обнаружил. Под водой вдоль фасада тянулись балки. Надо было пройти по ним, чтобы добраться до квадрата из деревянных досок, прибитых одна к другой. Квадрат находился чуть выше и представлял собой что-то вроде лазейки, для кошек только чуть побольше. Оля знала об этом тайном отверстии и порой оставляла там корзину с едой. Она говорила, что раз корзина помещается, то и я пролезу, но я в этом сомневался. Поздно вечером на корабле среди туристов, подплывая к дому Перлы, я вспомнил четырнадцатилетнего мальчика, который бежал по кровавым следам в лесной чаще. Теперь я снова был этим мальчиком с разыгравшимся воображением. Я подсчитал имевшиеся доказательства. Ничего особенного. Девушка, похожая на девушку из прошлого, фотографии, несколько чемоданов и длинная история у меня в голове. Люди на корабле возвращались после ужина. Скоро пробьет полночь. Они смеялись, у них продолжался праздник. Лишь я плавал между двумя мирами. У всех свои тайны, в которые никто никогда не поверит. Но готовы ли вы поклясться, что никогда не влюблялись в фею или выгнанного принца? Мы все одинаковы, не мы придумываем сказки, а сказки сочиняют нас. На следующей остановке с кораблика сошел только я. Я часто думал о последней фотографии, на которой видна передняя часть лодки. Мне казалось, что на ней запечатлено возвращение в дом на реке. На самом деле лодка причалила к берегам Венеции. Прежде чем подойти к дому Перла, я сделал крюк. Потом в последний раз огляделся. Спокойное море, пустынная набережная, темные окна. Я снял ботинки и пошел по балке, слегка выступавшей из воды. Невдалеке горел одинокий фонарь. Я видел, как мои ноги погружаются в темную воду. Я приблизился к проходу и сразу понял, что не пролезу. То, что случилось в следующую секунду, не позволило мне придумать новый план. Что-то упало с неба прямо возле меня. Я услышал всплеск. Может быть, это была черепица или стрелы. Чтобы спрятаться, я нырнул в канал. Вскоре я на ощупь обнаружил под водой окно. Я открыл его и забрался внутрь. Наконец восстановил дыхание. Вокруг было темным-темно. Вероятно, я попал в комнату, полную воды. Мне все еще приходилось плыть, чтобы держать голову на поверхности. Этот эпизод напомнил о первой встрече с Перлом посреди реки. Ночь, холодная вода, страх. Я не знал, от чего спасся. Но даже если это была черепица, значит, кто-то ее сбросил. Я плыл кое-как. От усталости мое тело еле шевелилось. Я не видел ничего, за что можно было бы ухватиться. Под водой я случайно обнаружил какое-то отверстие. Я сомневался, но в итоге все-таки нырнул и попал в коридор. Я плыл, раздвигая руками стулья и обломки мебели. Внезапно коридор расширился. Задыхаясь, я вынырнул и увидел его. Он стоял на последней ступени каменной лестницы. На руке, как и тогда, красовался кожаный браслет. У ног, в горшке, полном масла или черного воска, горел фитиль. Перл смотрел, как я барахтаюсь в воде. Мне показалось, что времени властно над ним, как и над Олей. Передо мной стоял прежний человек с прежним взглядом. Я схватился за нижние ступеньки. Вы меня узнаете? Перл молчал. Я увидел, что к его браслету прикреплен свинцовый шар, большой размером с кулак. Я бывал у вас. Очень давно. Фотографии собаки, помните? Я получил обратно свой фотоаппарат и... Получил его обратно? Да, мне его передали. Кто? Кто-то всегда следовал за ним, он привык и уже не удивлялся. Но почему-то его ангел-хранитель каждые двадцать пять лет подсовывал ему этого парня. Он склонился, чтобы разглядеть меня. Я очень замерз. Одежда прилипла к телу. Я потерял ботинки. Я видел, что Перл мысленно пытается установить какие-то логические связи, понять, откуда в его жизни снова появился этот мокрый до нитки тип. Я был словно муха, то и дело падающее в его суп. На верхних этажах свистел ветер. Иногда Перл поднимал глаза, он прислушивался к ночным звукам. Они выследили меня. Долгое время они отправляли сюда по два-три человека, но я всегда убегал, а этот все-таки нашел меня. Перл погладил браслет. Он не торопится. Гуляет по соседним крышам уже как минимум дня четыре. Он один. Он не похож на остальных, он хочет быть последним. Перл развернулся и зашагал вперед, я последовал за ним. Я осмотрел дом. Свечи озаряли коридоры, чьи стены были затянуты темной шелковой тканью. Оля подробно описывала мне летний дворец, где все началось. Теперь я оказался во Дворце Вечности. Я понимал, что это убежище создавалось для того, чтобы запереться в нем навсегда. Комнаты открывались одна за другой, я успевал разглядеть крутые лестницы и потолки с позолоченными балками. Черный и закрытый, словно склеп, дворец восхищал обилием укромных мест, диванчиков и альковов с кроватями, усланными бархатными покрывалами. Мне было неловко, что я хожу по дому босой, и вода с моей одежды капает на ковры. Мы вошли в большой зал, и я увидел чемоданы. Раньше их было гораздо больше, они представляли собой куб, затянутый во что-то вроде рыболовных сетей, которые я рассмотрел на фотографиях. Вот и все, что осталось от сокровищ, Все, что беглецу удалось спасти. Доказательство существования волшебного мира и фей. Перл зашел за огромную льняную занавеску, разделявшую зал надвое. За занавеской находились два высоких окна, от пола до потолка. Все стекла были снаружи закрыты досками. Я встал рядом с Перлом. Он открыл крохотную форточку размером с ладонь и аккуратно отодвинул доску. Занавеска за нами всколыхнулась от порыва ветра. Перл обернулся. Он здесь. Он зашел в дом. Я в недоумении сделал шаг назад. Перл смотрел на движение занавески так, как если бы увидел привидение — сквозняк. Где-то во дворце еще что-то открыто. Он взглянул на меня. «Когда давным-давно мои собаки спасли тебя, я думал тебе все рассказать». Я уловил в его глазах сожаление. «Теперь я все знаю», — сказал я. Он не двинулся с места, — Я знаю о тучах комаров над озером, о вашем брате Яне, о грозе в день, когда вы прибыли в наш мир, о лавке перла в Париже. Стоило мне упомянуть грозу, как за окном раздался гром. Кто тебя прислал? Вы расскажете мне все то, чего я пока не знаю. За этим я и пришел». Мы снова очутились по ту сторону от занавески рядом с чемоданами. Он посмотрел на меня устало. Я не думал, что когда-нибудь увижу у него такое выражение лица. Теперь слишком поздно. В мгновение ока, огни, освещавшие комнату, погасли. Оставался лишь свет за занавеской. Стрела предназначалась Джошуа Перлу.